Лиственница. Что за диковинное дерево? Сколько видим ее? Хвойное. Хвойное, да. Того и разряду, значит? А нет. Приступает осень. Рядом уходят лиственные опад, Почти как гибнут. Тогда по соболезности не покину вас. Мои и без меня перестоят покойно. Осыпается и лиственница. Да как дружно осыпается и празднично Мельканием солнечных искр. Сказать, что сердцем, сердцевиной мягка, Опять же нет. Ее древесная ткань, наинадежная в мире, И топор ее не всякий возьмет, И для сплава неподымна, И покинутая в воде не гниет, А крепится все ближе к вечному камню. Ну, а возвратиться снова, Всякий год, как внезапным даром, Ласковое тепло, Знать, еще годочек нам отпущен, Можно и опять зазеленеть, И к своим вернуться Через шелковистые иголочки. Ведь и люди такие есть.